Глава 32. К водопадам мы всё же идём. Погода стоит замечательная. Сухо, грязи нет, но воздух в лесу приятный, влажный. Кустарники, деревья, разные травы. не всё интересно. Я время от времени останавливаюсь, чтобы рассмотреть какой-нибудь цветочек или интересный листок. Может, эта беременность на меня так влияет, что мне хочется быть ближе к природе, изучать её, прикасаться, напитываться от неё. Тропинка петляет среди зарослей, но я иду, уверенная, что мы не заблудимся. Потому что Руслан знает эти места, как свои пять пальцев. Шум воды я слышу, когда мы подходим к уже знакомому мне валуну. А когда вид на водопады открывается, у меня дух захватывает. Красивее место я, наверное, еще не видела. Теперь тут все погружено в сочную зелень. И действительно кажется, что место из сказки. Идеально прозрачная вода, падающая с высоты нескольких метров и разбивающиеся брызгами о камни. Вдоль ручья, уносящего воду, сиреневой струйкой тянутся мелкие цветочки. Свежесть в этом месте окутывает с ног до головы. Я будто чувствую вкус этой воды на языке. «Обалденно здесь!» — шепчу под впечатлением. «Тогда было красиво, а сейчас вообще волшебно!» Пока Руслан ближе к скалистому валуну раскладывает покрывало и корзину с нашим обедом, я достаю телефон и начинаю делать бесконечное количество фотографий. Мне хочется всё запечатлеть. И капли на сочной траве, и нежные лепестки цветков, и скалистый склон, словно нарисованный нейросетью, как иллюстрация к книге. фоткой меня!» Подбегаю к Руслану. «Давай». Он берёт мой телефон и встаёт с покрывала. Я отбегаю ближе к озеру и начинаю позировать. И боком становлюсь и спиной. Руслан смеётся и говорит, что снимает. «Мне нравится, как он вот так смотрит на меня» как искрятся при этом его глаза. Нравится красоваться перед ним и видеть восхищение во взгляде. Мы делаем, наверное, целую сотню селфи. И завалившись на покрывало, и у озерца, и целуясь. Когда память моего телефона уже находится под угрозой, я разрумяненная и даже прилично уставшая. Опускаюсь на покрывало. Достаю из контейнеров продукты и делаю нам с Русланом бутерброды. Шторм открывает термос и разливает по кружкам ароматный чай. Как вкусно пахнет, тяну носом. Это что за чай? Какая фирма? Фирма имени Руслана Шторма. Он с удовольствием тянет чай из кружки. Лесные травы сам собирал, дед научил в детстве. Я тоже делаю несколько глотков. Действительно ароматный и вкусный травяной чай. Кайф, констатирую, прикрыв глаза. Руслан ложится на покрывало и кладёт голову на мои колени. Смотрит в небо. Он такой расслабленный, такой умиротворённый. Я привыкла видеть его сосредоточенным, напряженным, собранным и всегда готовым к броску. Такая у него жизнь такая профессия. И сейчас мне невероятно приятно осознавать, что со мной он способен отдыхать душой и телом. Просто лежать вот так и смотреть в небо, не заботясь о победах и достижениях. Срываю травинку и веду кончиком по его лбу. Щурится от щекотки и перехватывает мою руку. А потом прижимает к своим губам, целует мягко и нежно. «Ложись рядом». Зовёт и тянет за руку. Я уваливаюсь возле Руслана и придвигаюсь ближе к нему под бок. Голову на плечо кладу. Руслан выйдет пальцами по моему плечу. И мы просто вместе смотрим в небо. «Как назовём?» Внезапно спрашивает. Я даже несколько мгновений растерянно моргаю. Ведь мы о ребёнке больше, в общем-то, и не говорили. «А как бы ты хотел?» «Ну...» Но... «Как звали твоего деда?» «Деда звали Аббатом, но насколько привычно было бы для тебя такое имя сына? Я бы назвал его в честь человека, что по-настоящему воспитал меня и дал путевку в жизнь». Внутри разливается тепло, потому что я понимаю, что говорит Руслан о моём отце. Мне приятно, что он так ценит его. «А если и характер с именем передастся?» «Смеюсь, что делать будем?» «А там и так без вариантов, знаешь?» — улыбается в ответ. Мы снова смеёмся, Руслан поворачивает голову и прижимается губами к моему лбу. По-родному так. Мы будто чувство времени утрачиваем. Только мы, лес и водопады. Какое-то эйфорическое состояние. Душа в полёте. Хорошо нам так. Ещё мы обсуждаем имена девочек, если у нас родится дочь. Останавливаемся на нескольких, которые нравятся больше всего. Конечно, ещё не раз передумаем. Но мне нравится вот так лежать на поляне посреди леса. И выбирать имена нашим детям. Мы так и не поели. Сажусь и потягиваюсь. Беременность вносит свои нюансы в жизнь. Есть теперь мне хочется чаще. Руслан тоже поднимается, усаживается поудобнее. Минуту, я пойду сполосну свою кружку. Мусор какой-то попал что ли, или жук заполз. Пытаюсь присмотреться, что же там плавает в остатках моего чая. Встаю и иду к озерцу. Споласкиваю кружку, мочу руки и умываю лицо. После того, как полежала под солнышком, моя кожа слишком нагрелась. Возвращаюсь и опускаюсь на покрывало. Руслан молчит, и пока я усаживаюсь поудобнее, расправляя под собой покрывало, чувствую, что он внимательно смотрит на меня. А когда поворачиваюсь к нему, сердце замирает, пропуская удар. Я глубоко вдыхаю, моргнув. А в кончиках пальцев появляется легкая дрожь. Шторм сидит напротив, поджав ноги по-турецки. А перед ним на покрывале. В красной коробочке блестит кольцо. «Выходи за меня, Алиса», — говорит серьёзно. «Да, я понимаю, что наши жизни изменились. Беременность ускорила всё, что происходило между нами. Я осознавала, к чему мы с Русланом идём. Ведь мы только что обсуждали выбор имени нашему ребёнку, но... Но... Этот момент, он такой важный. Меня начинает лихорадить. Пульс скачет, внутри селится трепет». Способность говорить отказывает. Я прижимаю ледяные пальцы к пылающим щекам и поднимаю глаза на Руслана. Зрительный контакт в самую душу, в самое сердце. Согласна? Все еще ждет ответа от меня. Киваю, зажмурившись, потому что глаза внезапно щиплет. Хочется смеяться и плакать одновременно. Руслан берет кольцо и мою правую руку. Так нежно и бережно, словно самую большую в мире ценность. Надевает колечко на безымянный палец, а потом переплетает мои пальцы за своими. А дальше меня срывает с места. Я бросаюсь ему на шею я обнимаю крепко-крепко. «Я тебя люблю», — шепчу сквозь подступившие слёзы. «Я тебя не детка. Сам в шоке, мне непривычно, но я... я тоже люблю тебя».